Голова 21 Антуан ушел из дома ранним утром. Он хотел быть на месте, когда приедет грузовичок из столярной мастерской. Софи собрала маленький чемоданчик для Эмили и положила часть вещей ее отца в большую сумку. Маттеас должен был зайти за дочкой около девяти часов. Они отправлялись в Корнолл, чтобы побыть вдвоем и поговорить о будущем. Эмили поцеловала Луи и пообещала, что будет каждый день отправлять открытку. Софи проводила их до двери дома. «Спасибо за сумку», — сказал Матьес. «Тебе спасибо», — ответила Софи, крепко обнимая его. «Все будет хорошо», — спросила она. «Конечно, ведь со мной мой маленький ангел-хранитель. Когда ты вернешься?» «Через несколько дней точно еще не знаю». Матиас взял дочь за руку и спустился по ступенькам с крыльца, потом оглянулся оглядел фасад дома. По обеим сторонам двери велись глицинии. Софи смотрела на них, и он взволнованно ей улыбнулся. «Заботься о нем хорошенько», — прошептал он. «Можешь на меня положиться». Матиас взбежал обратно по ступенькам, поднял Луи и расцеловал его в обе щеки. «А ты...» «Позаботься как следует о Софии, пока меня не будет, и остаешься за мужчину в доме». «А папа?» — вопросил Луи, когда его ноги вновь оказались на земле. Матиас заговорщицкий подмигнул ему и отправился вдаль по улице. антон зашел в пустой ресторан. В глубине зала на столе, застеленном белой скатертью, торжественно возвышался подсвечник. Все приборы и тарелки оставались нетронутыми, только в двух стаканах было налито вино. Антон подошел и сел на то место, которое накануне занимал Матьес. «Оставьте, я все уберу», — окликнула его Энни, стоя внизу у лестницы. «Я не слышал, как вы вошли». «А я вас слышала», — улыбнулась она, подходя ближе. «Хорошая была весна, верно?» «Несколько гроз прошло, но так каждую весну», — ответила она, оглядывая пустой зал. «Кажется, я слышу грузовик на улице». Энни посмотрела сквозь витрину. «Что-то мне боязно», — признался Антон. его она будет в восторге. Вы меня успокаиваете?» «Нет. Я так говорю, потому что вчера, после вашего ухода, она вернулась и посмотрела все ваши рисунки. И можете мне поверить, у неё в глазах такие чертики плясали, каких мне ещё не приходилось видеть. И никаких комментариев?» «Отчего ж она сказала?» «Видишь, папа, у нас всё получилось. А сейчас я сварю вам кофе. «Ну же, вылезайте оттуда, мне надо прибрать этот стол. Пошевеливайтесь». В ресторан уже входила толпа столяров. В воскресенье утром Джон показывал Ивонни свою деревню. Она просто влюбилась в эти места. Вдоль главной улицы все фасады домов были выкрашены, каждый в свой цвет. Розовый, голубой, иногда белый и даже фиолетовый. А на всех балконах пышно цвели цветы. Они пообедали в местном пабе. Солнце сияло в небе Кента, и хозяин усадил их на воздухе. Как ни странно, именно в этот день у всех местных жителей оказались срочные дела, и каждый из них прошел туда-обратно перед террасой, приветствуя Джона Гловера и его французскую подругу. Обратно они вернулись короткой дорогой через поля. Английская деревня всегда была прекраснейшей в мире. Погода полудня стояла чудесная. Джону нужно было поработать в оранжерее, а Эйвона воспользовалась этим, чтобы провести сиесту в саду. Он устроил ее в шезлонге, поцеловал и отправился за своими инструментами в пристройку. Ставеры выполнили свое обещание. Вся деревянная обшивка была закреплена. Антуан и Маккензи каждую своего края стойки проверяли стыки. Все было сделано идеально, между брусьями не было ни одной щели. Наложенный в мастерской лак отшлифовали минимум шесть раз, чтобы добиться такого блеска. С величайшей осторожностью под бдительным, безжалостным оком Энии старый кассовый аппарат был водружен на свое законное место. Луи уже принялся его драить. В зале маляры заканчивали отделку проемов, которые они отшкурили и загрунтовали ночью. Антуан бросил взгляд на часы, оставалось только закрыть все чехлами, как следует подмести — и расставить по местам новые столы и стулья. Электрики уже крепили к стенам светильники. Вошла София с большой вазой в руках. Венчики пионов едва приоткрылись. Завтра к возвращении вонны они как раз распустятся. К югу от Фальмута отец показывал дочери скалы Корнула. Когда он подошел к самому краю прибрежного обрыва, чтобы указать на видневшиеся вдали берега Франции, она сначала не поверила своим глазам, а потом кинулась к нему на шею и заверила, что ужасно им гордиться. Вернувшись в машину, она воспользовалась случаем, чтобы выяснить, можно ли ей теперь, когда у папы больше нет головокружения, съезжать по перилам, не получая за это нагоняй. Время облизилось к четырем, и почти все было закончено что у дверей Антуан, Софи Луи и Луи разглядывали результаты выполненной работы. «Мне просто не верится», — проговорила Софи, любуясь залом. «Мне тоже», — признался Антуан, беря ее за руку. Софи наклонилась к Луи, чтобы сказать ему кое-что по секрету. «Через две секунды твой отец спросит меня, понравится ли все это Ивони, — прошептала она на ухо мальчику. Зазвонил телефон». Иония подошла и сделала знак Антуану, спрашивали его. «Это она хочет узнать, все ли закончено», — предсказал он, подходя к стойке. Он обернулся, чтобы спросить у Софии, как она думает, понравится новый зал Ивонне или нет. Он взял трубку, и выражение его лица изменилось. На другом конце провода была не Ивонна, а Джон Гловер. Она почувствовала боль сразу после обеда, но ей не хотелось тревожить Джона. Он так ждал этого момента. Деревянские пейзаж вокруг нее был залит солнцем, листва на деревьях медленно колыхалась под ветром, как прекрасные ароматы зарождающегося лета. Она так устала, чашка заскользила из ее пальцев, но зачем пытаться удержать ручку, это всего лишь фарфор. Джон в оранжерее, он не услышит звона. И очень нравилось, как он подстригает вьющиеся розы. Забавно, она только подумала о нем, и вот он уже показался в конце аллеи. Как он похож на ее отца. Та же мягкость, та же сдержанность, та же естественная элегантность. А кто эта маленькая девочка, что держит его за руку? Это не Эмили. Она размахивает шарфиком, который был на ней в тот день, когда он повел ее на большое колесо обозрения. Она машет ей рукой, зовет. Лучи солнца горячие, она чувствует, как они касаются ее кожи. «Не надо бояться, все главное», — она сказала. Может, последний глоток кофе. Кофейник стоит на столике, так близко же так далеко от нее. Птица пролетела в небе. Вечером она полетит над Францией. Джон приближался к ней, пусть бы свернул в лесок. Сейчас ей лучше остаться одной. Голова вдруг стала слишком тяжелой, она позволила ей упасть на плечо. Лишь бы веки остались приоткрытыми, чтобы впитать все, что ее окружало. Она хотела бы увидеть магнолии, склониться к розам. Свет мерк, солнце грело все слабее, птица улетела. Девочка машет, ей отец улыбается. Боже, как прекрасная жизнь, когда она уходит и чашка упала в траву. Она сидела очень прямо на стуле, склонив голову, у ног валялись осколки фарфора. Джон бросил свои инструменты и побежал по лее, выкрикивая ее имя. И вон только что умерла в Кентском саду.